Итак пришлось попросить Матеуса только об одном завести остановившиеся часы. Письмо рыцаря было более пылким, более неистовым, чем все предыдущие. Оно было даже повелительным в своем исступлении. Мы не станем приводить его здесь. Любовные письма волнуют лишь то сердце, которое и само охвачено пламенем, их проектовавшим. Все они похожи одно на другое, но каждый влюбленный находит в адресованном ему письме непреодолимую силу, несравненную новизну. Каждый думает, что никто и никогда не был любим так, как любим он. Он считает себя самым любимым, единственным. Где нет этого наивного ослепления, этого горделивого заблуждения, там нет и страсти, и страсть наконец завладела спокойным, благородным сердцем Консуэла. Письмо незнакомца взбудоражило все ее мысли. Он умолял о свидании. Более того, он говорил о нем, как о неизбежном, ссылаясь на необходимость использовать последние минуты и прося за это прощение. Он как будто бы верил, что Консуэла любила Альберта, и, быть может, все еще его любит. Он писал, что готов подчиниться ее решению, а пока требовал хоть слова жалости, слезы сострадания, последнего прости. Того самого последнего прости, что похоже на последнее выступление великого артиста — о котором заранее объявляют публики и которые, к счастью, повторяют потом еще много раз. Опечаленная Консуэла, опечаленная и в то же время снедаемая тайной радостью, невольной и жгучей радостью, вызванной мыслью об этом свидании, почувствовала, что лоб ее горит, грудь трепещет слом, что недозволенная любовь живет в ее душе, несмотря ни на что. Она почувствовала, что вся ее твердость, вся воля не в силах уберечь от непостижимого влечения, что если рыцарь отважится приступить свой обед, заговорив с ней и показав свое лицо, а, видимо, он решился на это, у нее не хватит сил воспрепятствовать этому нарушению законов Ордена Невидимых. У нее оставался один выход — вымолить помощь у Совета этого самого Ордена. Но могла ли она обвинить и предать Ливерани? «Быть может, достойный старец, который накануне сообщил ей о существовании Альберта и отечески выслушал ее признание, примет под покровом тайны и исповеди и то, что она собирается ему открыть. Быть может, он пожалеет рыцаря за его безумие и осудит его лишь в глубине своего сердца». Консуэлла написала ему, что хочет его увидеть в девять часов вечера, что речь идет о ее чести, покое, быть может, о ее жизни, то был час назначенный незнакомцем но кому и через кого переслать записку. Матеус отказывался сделать хоть шаг за ограду раньше полуночи, таков был приказ, и ничто не могло поколебать старого слугу. Он уже получил выговор за то, что недостаточно строго выполнял свои обязанности по отношению к кузнице и отныне был непреклонен. Час свидания близился. консуэла Не переставая изобретать способы избежать рокового испытания, даже на секунду не подумала о том, чтобы постараться выдержать его. О, добродетель, предписанная женщинам! Ты лишь звук пустой, и навсегда останешься им до тех пор, пока мужчина не примет на себя половину твоей задачи. Все твои планы обороны сводятся лишь к уловкам, все твои попытки пожертвовать собственным счастьем рассыпаются перед страхом огорчить любимого человека. Консуэла остановилась на крайнем средстве, подсказанном ей героизмом и слабостью, боровшимися в ее душе. Она принялась искать потайной вход в подземелье, находившаяся тут же в ее домике, решил бежать к невидимым и явиться к ним без предупреждения — Ей почему-то казалось, что место их сборищ не так уж трудно найти, если отыскать вход в подземелье и что они каждый вечер собираются в одном и том же помещении. Она не знала, что как раз в этот день их там нет, и что только Ливерани, притворившись, будто сопровождает их в каком-то таинственном походе, вскоре вернулся обратно. Однако все ее усилия найти потайную дверь или подъемный люк, ведущие в подземелье, были тщетны. Теперь она не обладала, как то было в шпандау, хладнокровием, упорством, уверенностью, помогавшими обнаружить малейшую щель в стене, малейший выступ камня. Руки ей дрожали, ощупывая деревянные панели и лепные украшения, глаза застилал туман. Каждую минуту то на песчаных дорожках сада, то на мраморе портика ей чудились шаги ливераний.